Над тобою мне тайная сила дана, Это сила звезды роковой. Есть предание, сама ты преданий полна, Так послушай, бывает порой в небесах Загорится средь сонма светил Небывалое вдруг иногда, И гореть ему ярко Господь присудил, Но подучая это звезда. И сама ли нечистым огнем сожжена, Или звездному кругу чужда Серафимами свержена с неба, Она рассыпается прахом звезда. И дано, говорят, той печальной звезде Искушенье посеять одно, да лукавые сны, Да страданье везде, где рассыпаться ей суждено. Над тобою мне тайная сила дана. Эту силу я знаю давно. Так уносит в безбрежное море волна за собой из залива судно. Так от дерева лист, оторвавший гроза, в вихри пыли его закружит и с участием глядя, не видит глаза, где кружится, куда он летит. Над Тобою мне тайная сила дана, и тебя мне увлечь суждено. И пускай ты горда, и пускай ты скрытна, эту силу я понял давно. Август 1843 года.